Глава 18 В понедельник утром Джо с руганью бросил первую партию белья в стиральную машину. «Вот я и говорю», — начал он. «Не говорить со мной», — оборвал его Мартин. «Простите, Джо», — сказал он, когда они сели обедать. У джона на глазах навернулись слезы. «Ладно, старина», — отвечал он, — «мы живем в аду». Так мудрено ли иной раз окрыситься? Я вас полюбил, знаете ли. А то вот мне и было так больно. Я ведь сразу привязался к вам. Мартин пожал ему руку. «Да и бросим все к черту!» — предложил Джо. «Пойдемте бродяжничать. Я никогда не пробовал, но это должно быть чудесно. Подумайте только, ничего не делать! Я раз в тифу провалялся в больнице, Так был просто великолепно. Ой, хоть бы опять заболеть угораздило. Шли недели. Отель был полон, и экстренная работа под тонкому белью не прерывалась. Они проявляли сказочную работоспособность. Работали каждую ночь при электрическом свете, сократили время еды, начинали работать еще до завтрака. Мартин больше не брал холодных ванн, не было ни одной свободной минуты. А Джо был великим господином минут, заботливыми распоряжавшимся, никогда не терявшим ни одной из них. Он считал их, как скряга считает золото, работая яростно, бездумно, как машина, при помощи другой машины, которая была некогда человеком, по имени Мартин Иден. Мартину редко приходилось думать. Обитель мышления была заперта, окна заколочены, а сам он был лишь сторожем, призраком у ворот этой обители. Да, он стал призраком, Джо был прав. Они оба были призраками в царстве нескончаемого труда. Или все это было лишь Сном? Иногда, двигая горячие утюги по белоснежной ткани, Мартин убеждался, что все это в самом деле только сон. Быть может, очень скоро, а быть может, через тысячу лет проснется он снова в своей маленькой комнатке за столом, запачканным чернилами, и возобновит прерванное накануне писание. А может быть, и это все было тоже сном, и он проснется, чтобы сменить вахту, и, встав со своей койки, пойдет по колеблемой морем палубе и возьмется за рулевое колесло, палимый тропическим солнцем и обвеиваемый свежим пассатным ветром. Опять пришла суббота, и в три часа работа была кончена. «Не пойти ли выпить стаканчик пива?» — спросил Джо равнодушным голосом, ибо им уже овладело праздничное безразличие. Но Мартин как будто проснулся. Он привел в порядок велосипед, смазал колеса, проверил руль и вычистил передачу. Джо сидел в трактире, когда Мартин промчался мимо, низко нагнувшись над рулем, ритмически нажимая ногами на педали, глядя на семидесятимильный путь, который предстояло ему совершить. Он проспал эту ночь в Окленде, в воскресенье приехал обратно и принялся в понедельник за работу усталый, но зато с приятным сознанием, что на этот раз не был пьян. Прошла пятая неделя, за ней шестая. Он все жил и работал, как машина, сохраняя в глубине души какую-то маленькую искорку — заставлявшую его в конце каждой недели совершать на велосипеде путь длиною в 140 миль. Но отдыха при этом не было никакого, и в конце концов в душе Мартина погасла даже та последняя искорка, которая оставалась от огня его былой жизни. В конце седьмой недели, не пытаясь даже сопротивляться, он отправился в деревню вместе с Джо, и опять вкусил жизни и жил до понедельника. Однако в конце этой недели он снова проехал 140 миль, прогоняя одно оцепенение, вызванное усталостью, другим оцепенением, вызываемым тоже усталостью. В конце третьего месяца он в третий раз отправился в деревню вместе с Джо. Забывшись, он снова начал жить... а, начав жить, как при внезапной вспышке молнии, увидал, каким стал животным, не потому что пил, а потому что работал. Пьянство было следствием, а не причиной. Оно следовало за работой с такой же закономерностью, с какой ночь следует за днем. Став вьючным животным, никогда не достигнет он светлых высот. Виски внушил ему эту мысль, он... Согласился с нею. Виски проявило великую мудрость. Оно открывало ему сокровеннейшие тайны. Мартин велел подать себе бумагу и карандаш, заказал виски для всей компании и пока в Сипире за его здоровье, прислоняясь к стойке, написал что-то на бумаге.